Дело о колокольчиковом поле. Глава первая. Первое задание. Собрав несколько охапок красно-желто-зеленых листьев, Макар выстелил ими яму между корней старой липы. Лежа на мягком настиле, он полной грудью вдыхал осенние ароматы. Вообще-то считалось, что самые полезные запахи — весенние. Но макарову всегда больше нравились запахи осени. Они более насыщены и сейчас уже вошли в силу. Горьковатые нотки будоражили сознание и одновременно успокаивали. Достав из-за пояса книгу, он аккуратно открыл первую страницу. «Да чего же интересная история Шерлоке Холмсе!» Эту книгу ему дала почитать Руся. Строго-настрого предупредила, чтобы ни одного пятнышка, ни одной загнутой странички. «Глупостями занимаешься», — буркнул Грюнде, увидев вчера Макара за чтением. «Нечистая сила разная и ведет себя по-разному в одних и тех же ситуациях, Разве можно ждать одинакового поведения от Водяного и Лешего?» Грюнди искренне считал, что раскрытие преступления зависит от того, сколько найдено улик. Чтобы найти улики, надо взять ноги в руки и побегать. А дедуктивный метод Шерлока Холмса — это для тех, кто не хочет делом заниматься. Вчера Макар не нашел, что ответить, а спрашивать у Руси было неудобно. Но для себя он решил, что прочитает книжку до конца, и тогда уж поспорит с Грюндей. Из открытого окна избушки доносился голос Руси. Она, как всегда в последнее время, сидела у тарелочки и ругалась с центром. Кажется, обещанного офиса им ещё ждать и ждать. Но Макара вполне устраивала избушка бабушки иги Наверное, не совсем правильно садиться на шею к пожилой женщине, но где они ещё поедят таких вкусных пирожков с малиной до да борща с диким щавелём? На крыше мерно стучал молотком грюндя Вот уж мастер на все руки. Ни минуты не сидит на месте. Уже и под избушкой порядок навел, и крышу перебрал. Не то что он, Макар, бездельник. Только читать до пирожки есть способен. Пичин тоже не сидел на месте, хотя где он обычно сидел, не знал никто. Отчитываться эльф не считал нужным. Прилетал и улетал, когда ему вздумается. Вжик! Пронеслось над головой. Макар расстроенно вздохнул. Только вспомнил о Пичине, как тот самый появился. Чуть не стукнувшись лбом о резные ставни, Питчин залез в окно, смешно дрогая торчащими снаружи ногами. «Уже есть сообщение?» — визгливо заорал он. В домике что-то глухо шлепнулось. Бабушка Эгара стройно запричитала. «Неужто противень с пирожками упал?» В ужасе подумал Макар и, подскочив, бросился к избушке. С крыши скатился грюндя Кажется, судьба пирожков его тоже волновала больше, чем информация, которую так спешил узнать Питчин. К счастью, шлёпнулся всего навсего кот, спавший на перекладине под потолком. Схватив со бодка тарелочки яблоко, Печен бросил его на экран и перекатил, закрывая программу, по которой Руся общалась с начальством. Ошарашенное лицо собеседника Руси погасло, уступая место последним сообщениям. "Нет?" разочарованно протянул Эльф. "Ничего?" все равно к нам обратиться, никуда не денется. имея в виду, Руся, хоть ты и руководитель группы, но в этом деле должен разобраться я. Это, в конце концов, касается эльфов». «Какое дело?» — сквозь зубы процедила Руся, поднимая на напичина, налитые гневом глаза. Зрачки русалки медленно сузились, превращаясь в две сверкающие яростью щелки. Макар с Грюндей предусмотрительно попятились к двери, предведя надвигающуюся бурю. «Еще бы!» Вот так вмешаться в разговор Руси с начальством, прервать ее на полусловие, выставить в неприглядном виде — такое не прощается. «Ты что, до сих пор не знаешь, что случилось на колокольчиковой поляне?» Заговорщицкий подмигнул Питчин, вылезая из окошка. В отличие от остальных, его совсем не напугал грозный вид начальницы. «Сегодня утром колокольчики перед дворцом короля эльфов завяли», — бросил он и победно обвел взглядом всех присутствующих. Макар растерянно переглянулся с Грюндей. Ничего хорошего эта новость означать не могла. «Ай да королева пчёл!» — ликовал Питчин, возбуждённо наносясь от одного дерева к другому. «Умыло соседей!» «Кто кого умыл?» — недоумённо спросил грюндя «Королева пчёл!» — захохотал Питчин. «Её лап Тарелочка звонко пискнула. Питчин бросился в избушку. Грюнде с Макаром вбежали следом. На экране появилось новое сообщение. Агентам между нечистой полицией в полном составе срочно явиться во дворец короля эльфов. Более полную информацию о предстоящем деле получите на месте. Брови Руси медленно поползли вверх. Интересное изложение. Ничего, кроме места сбора. Даже никаких намёков. В общем, секретность номер один. Глава вторая. У короля эльфов. Когда Руся вышла из домика, вся команда была уже в сборе. Питчин первый подлетел к самолету и занял место рядом с пилотом. А как же, ко двору короля он должен был явиться важным полисменом, вылетающим из собственного самолета. Ну, почти собственного. Удобно устроившись за спиной пилота, Макар не сводил глаз с панели управления, восторженно рассматривал вспыхивающие красные и зеленые кнопки, бегущие по экрану цифры. Это было такое захватывающее зрелище, что он даже не заметил, как самолёт пошёл на посадку. Разглядывая в иллюминатор знаменитую колокольчиковую поляну, Макар сразу увидел полосу полёгших цветов. Широкая и ровная, она прошла точно по центру. Вступив на асфальт, Макар обвёл взглядом окрестности дворца и поёжился. Голубые, колышущиеся под порывами лёгкого ветерка цветы, должны были настраивать гостей на добрый, позитивный лад, но Макар вдруг поймал себя на мысли, что от поляны веет каким-то неприятным металлическим холодом. Руся присела рядом с упавшими цветами. Взяв комок земли, долго растирала его между ладонями. Макар тоже удивлённо присмотрелся к растениям. До этого он и не заметил, что колокольчики не завяли, а просто упали, словно ни с того ни с сего лишили сил. Никогда раньше он ничего подобного не видел. Да что он! Кажется, даже Руся столкнулась с таким явлением первый раз. Пройдя по галерее компания остановилась у дверей, ведущих в тронный зал. Скосев взгляд, Макар заметил, как Грюнде суетливо поправил бабочку на шее. Руся нервно затянула покрепче поясок из венка, и только печен был абсолютно спокоен и доволен своим внешним видом. Стоявшие в карауле эльфы важно распахнули створки дверей. Благородное свечение серебряных канделябров, отражающееся в зеркалах, завораживало. Засмотревшись, Макар не сразу заметил короля. Тонкий серый силуэт хозяина дворца полностью слился с жемчужно-серой стеной. Пожалуй, с тех пор, как Макар видел его последний раз, король стал еще прозрачнее. «Вы осмотрели мою колокольчиковую поляну? Она вянет!» Не поздоровавшись, сразу перешел к делу король. «У вас есть предположения, из-за чего это произошло?» — спокойным голосом спросила Руся. Макар восхищенно покосился на начальницу. «Куда вся нервозность делась? Как будто всю жизнь только и делала, что разговаривала с королями». «Да», — не скрывая эмоций, всхлипнул король. «Эта поляна находится под постоянным контролем. Вы же понимаете, что обычные колокольчики не могут свести восемь месяцев в году, но мои могут». Каждый день их поливают специальным раствором, подкармливают. Обычно мы просим королеву пчёл собирать мёд с колокольчиков два раза в год. Но это лето выдалось слишком сухим. Чтобы не опустошать цветы, я не позволил пчёлам собрать осенний мёд. Королева обиделась, забрала своих подданных и улетела. А через неделю цветы упали. — Вы не пробовали связаться с королевой? — вмешался в разговор Макар. «Конечно, пробовали», — расстроенно прошептал король. «Но рой уже улетел готовиться к зиме. а Королева пчел сейчас решает осенние задачи. Облетает ближние поля, составляет план работ на весну. Где она в данный момент, не знает никто. А мне срочно нужна помощь. Поэтому ваша задача — найти королеву и попросить ее вернуться на Колокольчиковую поляну». Махнув рукой, король дал понять, что аудиенция закончена, и снова повернулся к окну. Глава третья. Упавшие колокольчики. Колокольчиковая поляна была все так же устрашающе прекрасна. Сжавшись от какого-то необъяснимого предчувствия, Макар снова и снова рассматривал цветы. Он не один раз приходил в гости к эльфам, Любовался окрестностями дворца, но только сейчас поляна напомнила ему какое-то колокольчиковое войско. Все цветы были одного роста, одинакового цвета, головки склонены в одну сторону. Макар принюхался. Даже пахли цветы как-то неестественно. Показательно сладкий, удушающий запах. Прямо перед носом Макара важно пронёсся эльф с прозрачной лейкой, наполненной жидкостью. Брызнув на колокольчик, он вдруг вытянулся, хлопнул глазами и изумлённо уставился за спину Макару. Макар резко оглянулся, но ничего особенного не заметил. В этот момент эльф отошёл от шока и дико заорал. Присмотревшись, Макар увидел вытянувшиеся вдоль дорожки сапоги Грюнди. «Шлёпнулся?» — удивлённо пронеслось в голове. «Неудобно-то как!» Конечно, стоптанные сапоги никогда не делали походку друга элегантной, но чтобы упасть на ровном месте... Гном лежал, уткнувшись носом в мягкую землю, и не двигался. Макар даже испугался. Они с Грюнди, конечно, еще не стали закадычными друзьями. Но если с ним что-то случится, то дружить Макару будет просто не с кем. Чуть не сбив Макара с ног, к Грюнди кинулась Руся. Макар бросился следом. «Все в порядке!» — буркнул Грюнди, поднимаясь. «Просто споткнулся!» Макар растерянно осмотрел дорожку. «Ну как можно споткнуться на ровном месте?» «Надо срочно искать королеву пчел», — безразлично глянув на Грюнди, пискнул Пичин. «Да, и как можно скорее», — согласилась Руся. «На поиски отправляемся я и Макар. Грюнди останется здесь и каждый день будет докладывать, как ведут себя цветы». Расстроенно засопев, Грюнди отвел глаза в сторону, привычно поправил бабочку и быстро закивал. Макар удивленно нахмурился. Хотя Грюнди сопел и прятал взгляд, ему показалось, что тот был рад остаться на поляне. Может, его пчелы когда-то покусали, и он не хочет лишний раз сталкиваться с ними? Хотя укусить Грюнди не всякой пчеле под силу. «Опичен», — продолжила русалка, но не успела закончить, как эльф сам обозначил свои намерения. «А я займусь связями с общественностью. Кто-то же должен остаться во дворце и успокоить эльфов, объяснить, что с проблемой работают профессионалы». Макар тихо хмыкнул и отвел глаза. Честно говоря, ему очень хотелось, чтобы Пичин остался на поляне. Кажется, Руся тоже была не против избавиться от бесполезного сотрудника. Кивнув, она посчитала распределение законченным. Глава четвёртая. В гостях у Лешева. Самолёт приземлился на опушке леса. Распахнув дверь, Макар аккуратно спрыгнул со ступеньки. Лапти тут же утонули. В мягком мху. Закрыв глаза, он восторженно вдохнул. Запах этого леса был более насыщенным и в то же время более мягким, без горечи. Наверное, потому что здесь совсем не было хвойных деревьев. Макару неудобно было признаться, но чужой лиственный лес ему нравился больше, чем родной хвойный. Был он ближе к городу, что ли? Вот точно такая жилипа росла за соседним домом а в палисаднике между фиолетовыми ирисами можно было найти и мелкие цветы зверобоя, и белые венчики кашки. Прошуршав опавший листвой, Руся пробежала по полянке и прижалась всем телом к белому стволу берёзы. Макар растерянно протёр глаза. Если бы он не знал, что Руся стоит возле берёзы, то никогда бы не заметил её. Берёза и русалка, казалось, слились в одно целое. «Пойдём в гости к Лешему», — улыбнулась Руся, направляясь в гущу леса. Он точно знает, где устроился на зимовку пчелиный рой. Но не успев сделать и пары шагов, Руся настороженно остановилась. Макар прислушался. Теперь и он уловил странное шуршание. Вскоре послышалось топанье, и, наконец, чуть не сбив Русю с ног, исчаще выскочил и пронёс себе них рыжий мальчишка. Следом за ним скакал заяц, держа наперевес длинную палку. Раскрыв рот, Макар судорожно вздохнул и забыл выдохнуть. Зайца он назвал зайцем автоматически, но потом засомневался. В целом, это был заяц. Но вместо ушей на его голове раскачивались пушистые красные помпончики. «Опушка лопуховая!» — закричал рыжий мальчишка, скрываясь между деревьями. «Ухо-помпоны! Это же тренд!» «Не хочу я никакого тренда!» — верещал заяц, стараясь попасть палкой по худым ногам паренька, затянутом в ярко-оранжевые брюки. «Верни мои уши!» Странная парочка скрылась в лесу, а Макар все никак не мог отойти от увиденного. Руся растеряна пожала плечами и направилась вслед за скрывшимися в чаще леса бегунами. Утренняя роса еще не сошла, и ноги русалки то и дело покрывались чешуей. Серебристые пластинки сверкали в прорывающихся сквозь ветки лучах солнца, радужно переливались и снова исчезали. Чем дальше они пробирались, тем сложнее становилось идти. В юнки все время хватали Макара за щиколотки — Зелёные орехи колотили по лбу. Казалось, что весь лес ополчился против него. Закрываясь руками, Макар бросил косой взгляд на Русю. Та шла с высоко поднятой головой, и всё, что шлёпала, колотило щёлкала Макара, перед ней расступалась и вежливо сворачивала листочки. Вдруг Руся резко остановилась. Макар со всей скорости врезался ей в спину. Повертев головой, он не увидел ничего особенного — обыкновенный пригорок, усыпанный разноцветной листвой. «Хозяева дома?» — весело спросила Руся, постучав по стволу, стоявшего рядом дерева. «Заходи!» — послышалось откуда-то снизу. «Спускайся на минус первый этаж!» Макар ошарашенно переступил с места на место. Показалось, что голос шел прямо у него из-под ног. В этот момент верхний слой пригорка приподнялся и плавно отъехал в сторону. Внизу блестели металлические ступеньки. Макар испуганно яхнул, глядя, как легко сбежала вниз Руся. Наклонившись, он проследил за начальницей. Нажав кнопку на черной панели, Руся удивленно подняла голову и махнула ему рукой. Стараясь не показать, что внутри все сжалось от страха, Макар ступил на лестницу. Дверки лифта разъехались в разные стороны, впуская гостей в современную стеклянную кабинку. Качнувшись, кабинка плавно поехала вниз, и Макар ошарашенно наблюдал за жизнью под землей. Вот мышка, отложив колосок, подбежала к шахте. Повернувшись в другую сторону, Макар испуганно вздрогнул. Мимо проплывал толстый крот, провожая их подозрительным взглядом. Наконец лифт остановился. Когда створки открылись, Макар облегченно выдохнул. За столиком в большом ярко освещенном зале сидели знакомый заяц с красными помпонами и рыжий мальчишка. Местный леший, дед Латон, раскладывал по тарелкам орехи. На бежевой скатерти уже стояли пиалы с медом, малиновым вареньем, сушки, самовар и чашки. «Если твой внук не вернет мои уши», — раздраженно бурчал заяц, — «то я оторву ему его уши». А лопуховая презрительно пробормотал мальчишка, передвигая поближе к себе пиалу с вареньем. «Это же последний песк моды. Моя личная разработка, между прочим. В Черенгемском замке, чтоб ты знал, сейчас все привидения в таких аксессуарах ходят». Вот пусть они в суарах и ходят, а я хочу в ушах ходить. Меня в лесу засмеют, если я в таком виде появлюсь. — Да мне само ведущее привидение! — запальчиво начал мальчишка. — Ускорительный пинок дало из своего замка! — закончил предложение внука Леший. — Чего сразу ускорительный? — обиженно взвился мальчишка и тут же сник Уже она ябедничала? А еще ведущее привидение называется. — Вот чего ты к нам приперся? — расстроено спросил заяц. «Сидел бы в своем Челленгемском замке». «Вообще-то у нас гости», — стукнул ложкой по столу Леший. «Ничего-ничего», — улыбнулась Руся. «Мы почти не торопимся. Кстати, ты, Платон Евсеевич, не познакомил нас». «Разве за ними успеешь?» — вздохнул дед Платон. «Знакомьтесь, это мой внук Лешек». «Вообще-то я кончил курс магического дизайна в Англии. Так что для кого Лешек? А для вас Лешгард, маг-стилист высшей категории». «Кстати, мадемуазель, с такой прической уже никто за границей не ходит. Если хотите, постараюсь выделить в моем плотном графике время и заняться вашей головой». «Нет-нет, боюсь, что в моем плотном графике нет времени», — тут же отказалась Руся. «Тогда, может быть, вы?» — Мак-стилист с надеждой повернулся к Макару. «Я прямо вижу, как креативненько можно выбрать виски, а на макушке...» Волосы на голове Макара безо всякого креатива поползли вверх. Представив себя с выбритыми висками, он жалобно перевел глаза на Лешего. «Значит так, стилист!» — поднялся с табуретки хозяин леса. «Вставай и бери ножницы. Давно уже пора подстричь кусты малины. А то варенье лопать все любят. А как порядок навести, никого нет». Гордо вздернув подбородок, Лешик Лешгард вышел из-за стола. Макар облегченно пригладил растрепанные волосы. «Слышал я, что случилось на колокольчиковой поляне», — начал Леший, подливая в чашку кипятка. «Не верю, что это дело лап королевы пчел, но поговорить с ней надо. Если не поможет делом то хоть совет даст. Знаю я, где она сейчас, но дорогу найти на поле трудно». Налив горячий чай в блюдце, Леший вытянул губы трубочкой и громко отхлебнул. За столом повисло неловкое молчание. Макар переглянулся с Русей. Она тоже заметила, что Леший что-то недоговаривает. «Руся, возьми с собой Лешика!» Сдвинув на переносице брови, пробормотал Леший. «Побьют его, если останется здесь. А тебе он пригодится. Дорогу к поляне, которую сейчас инспектирует королева, Лешик знает, в лесу ориентируется, как у себя дома». Руся прикусила губу и расстроенно пожала плечами. «Ну, как тут откажешься?» Глава пятая. Лешек. Прогулка по лесу оказалась для Макара настоящим испытанием. Самолет пришлось оставить на опушке. Рой диких пчел разместился на зимовку глубоко в лесу, и посадочной площадки для самолета там не было. Стараясь не отставать от Руси и Лешека, Макар перепрыгивал через поваленные стволы, краем глаза подмечая, как изменилась природа родного края. Лес, словно медведь, готовящийся к спячке, медленно закутывался в опавшую листву. Голые ветки деревьев тянулись вверх и протыкали угрюмые, переполненные влагой тучи. Стало намного холоднее. Макар кутался в тонкую косоворотку и старался, чтобы попутчики не заметили, как он дрожит. Ну, не лесной он житель. Изменившаяся погода не смогла испортить настроение только юному лешему. Радостно прыгая между холодными лужами, лешек забегал вперёд и нетерпеливо подпрыгивал на месте, дожидаясь попутчиков. «Руся, а как мы будем добираться до места зимовки пчелиного роя?» не закрывал рот Леший. «Можно через Рио-де-Жанейро идти? Там как раз карнавал скоро начнётся». «Не говори глупости, лешек устало улыбнулась Руся. «Карнавал в Рио-де-Жанейро начинается в феврале, а сейчас октябрь». «Так мы как раз к февралю и дойдём». «Ну, как ты не поймешь, Руся, это же карнавал, там весь бамон соберется. Последние тенденции моды. Ты же девочка!» — укоризненно покачал головой юный макс стилист Макар настороженно посмотрел на попутчиков. Карнавал, бамон тенденции. Из всего, что сказал Лешек, Макар понял только несколько слов. Но, кажется, тот уже распланировал путь и даже не предполагал, что кто-то может не поддержать его предложение. «Никаких Рио-де-Жанейро!» — строго прикрикнула Руся. Идем на место пчелиной зимовки самым коротким путем. Через пять часов хода Руся объявила привал. Присев на поваленный ствол, Макар расстроенно сопел. Если бы Руся была одна, она бы давно долетела до нужного места. Даже Лешек мог телепортироваться к месту зимовки пчел за одну минуту. Уже в лесу-то обязательно есть вход в портал. И только он, Макар, получается, задерживает операцию. Он, конечно, тоже умел телепортироваться, но для этого надо знать, куда перемещаться, а то войдёшь в портал, потом появишься непонятно где, и будут искать тебя по всему лесу». Разглядывая стоптанные лапти, Макар совсем приуныл. Мягкая домашняя обувь оказалась непригодна для лесного путешествия. Тяжело вздыхая, он попытался связать в юнком то, что осталось от лаптей. В этот момент что-то мягко опустилось на его плечо, как будто листочек с дерева слетел. Занятый своими проблемами, Макар не заметил, как подошла Руся. Стоя за его спиной, русалка внимательно разглядывала косоворотку Макара. Целый день, пробираясь сквозь колючие кустарники, перепрыгивая через вывернутые корни старых деревьев, лапти он стоптал, а косоворотка и вовсе превратилась в лохмотья. Закинув за плечи растрёпанные волосы, Руся подняла лицо к небу. Макар не сразу понял, отчего воздух всколыхнулся и волнами взлетел вверх. Голые ветки зашевелились, передавая от дерева к дереву неуловимую простым ухом информацию. Непонятные чувства захватили Макара. Сжавшись, он наблюдал, как, закрыв глаза, Руся что-то шептала. Даже скорее не шептала, а пела. Ее голос переливался, превращаясь то в сонное урчание рыси, то в трель соловья. По лесу снова понеслось шуршание. Впрочем, теперь вполне реальное. Макар испуганно дернулся. На коре дерева мелькнули рыжевато-коричневые сполохи. «Нужна теплая одежда и обувь», — не обращаясь ни к кому конкретно, сказала Руся. На плечо опять что-то упало. Повернув голову, Макар нос к носу столкнулся с рыжей облезлой белкой. «Ну, с размером все понятно», — пробормотала лесная жительница, хвостом измеряя ширину плеч клиента. «Какие пожелания по фасону, цвет? Хотя сейчас не сезон на яркую шерсть. Могу предложить только коричневый цвет с рыжинкой». «Фу, отстой!» — поморщился Лешек. «Опушка лопуховая! Сейчас такой колор никто не носит!» «Не обращай внимания», — успокоил Руся растерявшуюся под напором стилиста белку. «Нам главное, чтобы тепло было». Махнув хвостом, белка растворилась в ветках. Не прошло и минуты, как местная жительница снова появилась на дереве и деловито развернула связанный из травинок пакет. К ногам Макара упал пушистый красный свитер и носки. Сняв рваную косворотку, он примерил обновку. Вот это качество! Словно на берегу летнего моря оказался. Когда они продолжили путь, Макару даже казалось, что кусты прятали колючки, когда он к ним приближался. Наверное, почувствовали в нем родственную душу. Глава шестая. Королева пчел. Еще несколько часов ходу, и, наконец, Лешик остановился. Задумчиво разглядывая старые деревья, он подошел к невысокой липе. Вверху между ветками открывалась странная картина. Как будто в ствол кто-то вставил кляп. Макар присмотрелся. Оказалось, что вход в дупло плотно закрывал небольшой пенек. Покрытые сухой землей корни покачивались на ветру, словно тонкие злые змейки. Настороженное жужжание просачивалось из каждой корявой извилины в коре дерева. Макар зажмурился, а потом резко открыл глаза. Ему показалось, будто дерево вибрирует в тусклом маре серого дня. Руся медленно приблизилась к стволу и приложила ухо. Темные брови русалки испуганно взметнулись. Ничего хорошего это не предвещало. «Ну что?» — настороженно поинтересовался Лешек. Кажется, даже он понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Руся устало опустилась на поваленное дерево. «Все плохо. Тихо начала она. Пчелы говорят, что в лесу появился Ролд». «Ролд?» — брови Макара сложились домиком. «Что он знает о Ролдах?» «А ведь учили в школе историю гор. Вспомнить удалось только то, что это вымершее племя прародителей гномов. Странно. Разве остались еще Ролды в природе?» Уже несколько столетий о них ни слуху, ни духу. Сейчас ему надо пережить зиму. Взгляд Руси задумчиво скользил от одного дерева к другому. ролт голодный и злой. Не мудрено, что он закрыл выход из дупла и требует, чтобы пчёлы отдали ему весь запас мёда. Если не договориться с ним, рой может погибнуть. Пчёлы уже послали сообщение своей королеве. Сейчас она летит сюда. Но вряд ли удастся решить дело миром. Ведь если пчёлы отдадут весь запас мёда, то не переживут зиму, а если... А если не отдадут, то и до зимы не доживут», сказал макарто что Руся побоялась произнести. Путешественники мрачно разглядывали окрестности. Голые коричневые деревья, казалось, осуждающе смотрели на них сверху вниз. Макар даже поежился. Лесная тишина угнетала. Сейчас даже болтун лешек выглядел подавленным. Вдруг леший вытянулся в струнку. Глаза его настороженно бегали из стороны в сторону, словно что-то искали. Следом за ним поднялась Руся. Макар недоуменно оглянулся. Теперь и он услышал далекое жужжание. К месту пчелиной зимовки приближалась королева пчел. Получив сзади пинок, Макар подскочил и замер в недоумении. Вместо грязных, уставших товарищей за его спиной стояли гордые представители лесной элиты. Отряхнув прилипшие к свитеру пожухлые листья, Макар чуть склонил голову. Именно так положено встречать царствующих особ. «Ваше начальство уведомило меня, что агенты между нечистой полицией уже на месте. Доложите обстановку!» Властно прозвучало над духом Макар поднял голову. У дерева стрекотала крыльями королева пчел. Ничем особенным она не отличалась от обычной представительницы своего роя но, может быть, немного крупнее, немного ярче, с гордым блеском в круглых чёрных глазах. А так, ничего особенного. Встретил бы на опушке, никогда бы не подумал, что королева. Пока всё в порядке, запасов кислорода в дереве достаточно. Несмотря на опасность, пчёлы продолжают сортировку мёда, утепляют стенки дупла, начала доклад Руся. — Что происходит в моих владениях, я и без вас знаю, — высокомерно бросила королева. «Вы сюда не инспектировать работу моих подчиненных пришли. Посоветуйте, как договориться с Ролдом. У меня с ним встреча через полчаса. Затем я отвечу на ваши вопросы. Оставить Рой без еды нельзя, осень заканчивается. Мы уже не успеем собрать столько меда, чтобы перезимовать без проблем. Но и открыть дупло даже общими усилиями нам не под силу». «Нельзя отдавать Ролду запасы!» Гордо выпить грудь, закричал Лешек. «Один раз отдадите, потом всю жизнь кормить его будете». «Будут», — проскрипело она духом. Макар испуганно сжался. Глава седьмая. Ролд. Валун рядом с путешественниками зашевелился и поднялся. Макар растерянно протер глаза. Перед ним стоял крупный угловатый ролд. О ролдах Макар слышал, а вот видеть их не приходилось. Лицо Ролда было гораздо темнее, чем у современных горных и подземных гномов. Янтарно-желтые глаза тонули в глубоких морщинах, тонкие губы открывали ряд желтых, кривых зубов. «Никогда ни лешие, ни водяные не будут подчиняться чужаку!» — гордо закричал Лешек, стуча кулаком по впалы груди. Ролд удивленно перевел глаза на Лешего и, резко взмахнув рукой, схватил его за шею. «Это я чужак!» — прошептал он. Волосы на голове Макара свернулись в тонкие спиральки. Ох, зря маг-стилист какой-то там категории заговорил таким тоном. Хоть и мало осталось и Ролдов, но каждый из них пятерых леших стоит. «Да я тебе гол, вот кушу!» — зашипел Ролд, раскрывая огромную пасть. Макар сжал кулаки. Недолюбливал он лешика, но оставить его на растерзание Ролда не мог. «Фу!» Вдруг закричал Леший, упираясь руками и ногами в желтые клыки Ролда. «А лопуховая, вы вообще в курсе, что на свете существует зубная паста? Это до чего же надо довести собственный рот, чтобы в него заглянуть было страшно? Карий из дырки, вонь!» А между прочим... Лешик хитро прищурил глаза и, уперев указательный палец в широкий нос Ролда, загадочно прошептал. «У меня есть классные виниры!» Макар даже рот открыл от удивления. Юный леший, казалось, совсем не испугался грозного врага. Хлопнув в ладоши, маг-стилист что-то зашептал, и в пасть у Ролда вместо желтых клыков появилось два ряда ровных, сияющих белых зубов. Выронив из лап своего обидчика, Ролд испуганно схватился за челюсть. Макар едва сдержал смех. Еще секунду назад устрашающее лицо Ролда стало нелепо смешным ни фубы левый!» — испуганно прошептал Ролд. «Ничего страшного», — успокоил подопытного лешек. «Немного не угадал с размером. А все из-за того, что зубы у вас как старый забор. Каждый живет своей жизнью, а так нельзя. Зубы должны держаться вместе. Только тогда они будут выглядеть эстетично. Да и для здоровья так полезнее. Не переживайте, сейчас брекеты поставим. Через пару лет еще и спасибо скажете». Макар не сводил восторженного взгляда с лешего. Видно было, что тот занимался любимым делом и вкладывал в преобразование Ролда всю душу. Сложив руки в замок, Лешек резко вывернул их, заставляя костяшки пальцев грозно хрустнуть. Макар и Руся на всякий случай отошли подальше. Попасться под горячую руку мага не хотел никто. Бормоча себе под нос какие-то заклинания, Лешек выбросил в сторону Ролда руку. Тот снова схватился за челюсть — Теперь во рту красовался белый забор из зубов, украшенный железными брекетами, над которыми, словно крыша над домом, нависала опухшая губа. «Вы в ней как быва взревел взоревел Ролт. «А то я тебя сошу, сожгу, сожлу!» «Не надо жечь, и уж тем более не надо мне ничего шить!» — довольно улыбнулся Лешек. «А то сошьете что-нибудь из старой коллекции, а я такое не ношу. Так что не благодарите!» Макар из подлобья посмотрел на королеву. Кажется, наступил идеальный момент для решения пчелиных проблем. Подавив смех, королева пчел подлетела к растерянно сидевшему под деревом Ролду. «Ты оставляешь нас в покое и уходишь из леса, а Лешгард возвращает твоим зубам нормальный вид!» Властно прожужжала она. «А я ухаву из леса и умеваю от голода!» Буркнул Ролд, тщетно стараясь вырвать изо рта злосчастные брекеты. Руся нахмурилась. «Действительно, проблему надо решить сейчас». «Давай я поговорю с Лешим, Платоном Евсеичем», — предложила русалка. «Пусть возьмёт тебя на зиму сторожем. Вообще-то сторожем в лесу работает медведь, но зимой он ложится в спячку, а охотники последние годы совсем обнаглели. Через день стрельбу устраивают. Вот ты и припугнёшь их. Рабочий день, конечно, ненормированный. Если днём стреляют, выходишь днём. Если ночью, тоже работать приходится». Но зарплата хорошая, лес выделяет берлогу и питание за счет работодателя. Пойдешь?» Ролд радостно закивал. Руся грозно посмотрела на Лешика. Раздраженно фыркнув, тот что-то пробормотал себе под нос, и зубы Ролда снова превратились в клыки. Пчелы радостно жужжали рядом с дуплом, восстанавливая испорченный воск, который закрывал вход. Королева металась, давая указания. Глядя, как все заняты делом, Руся растерянно кусала губы. Отвлекать королеву от ее обязанностей казалось неправильным. Теперь сиди и жди, как ты о них вспомнят. Наконец, самые страшные последствия вторжения Ролда были устранены, и королева пчел подлетела к гостям. «Знаю о вашей проблеме», — не дожидаясь вопроса, сказала она. «Только поверьте, у меня бы лапа не поднялась сделать цветам больно». Придется поискать злоумышленника в другом месте. Очень жаль, что не смогла помочь». Руся расстроенно вздохнула. устало присев на поваленное дерево, она щелкнула ногтем по блюдцу, висевшему на груди. Макар не спрашивал, но знал, что Грюнде так ни разу и не вышел на связь. Что у них там произошло? Пожалуй, пора было возвращаться. Может, у Грюнде и Пичина будут хорошие новости? «Чтобы как-то отплатить за вашу помощь», прожужжала королева пчел. «Мои подчинённые отнесут вас ко дворцу короля эльфов за пять минут». Крылья королевы застрекотали, и с дерева к ногам путешественников спустился разноцветный ковёр. Макар настороженно посмотрел на транспортное средство, сплетённое из листьев. Матово-красное, ярко-жёлтое, благородно-коричневое. Ковёр был показательно красив, но вот выдержит ли это хлипкое плетение трёх взрослых существ? Осторожно наклонившись, Макар заглянул под ковёр. Шесть поджарых пчел деловито проверяли сплетение. И вот эта рабочая сила обязуется доставить гостей в королевство эльфов за пять минут. «Это пчелы-истребители», — улыбнулась королева. «Скорость у них космическая. Даже не заметишь, как в королевстве эльфов окажешься». Осторожно ступив на мягкие листья ковра, Макар махнул рукой Лешику. не помотал головой тот. «Не вернусь я к деду, скучно у него. Только и слышу, малину подрежь, белке помоги орехи собрать. Вернусь в Англию, там тоже меня не понимают, но, по крайней мере, и работать не заставляют». Руся нахмурилась. «Оставлять студента недоучку одного, а как он доберется?» «Не волнуйся», — снова улыбнулась королева пчел. «Я помогу внуку Платона Евсеевича добраться до Челленгемского замка. Все-таки в одном лесу живем» попрощавшись с новыми друзьями макар и руся отправились в путь глава 8. снова на колокольчиковой поляне мягко качнувшись ковер опустился рядом с колокольчиковой поляной убрав с лба прилипшие волосы макар поднял глаза на солнце ровно пять минут как и обещала королева пчел судорожно вздохнув он перекатился с ковра на траву какая же она ароматная «Какая яркая!» Поднявшись, он с завистью посмотрел на Русю. Спокойная, уравновешенная. Выслушала прощальное слово пчелы пилота и чуть опустила голову, поблагодарив за хорошую работу. Прожужжав еще что-то, отряд пчел-истребителей взвился и исчез в сеневе неба. Продолжая улыбаться, Руся прошептала. «Они улетели?» Макар, непонимающе, кивнул. Громко выдохнув, Руся упала на траву. «Стыдно-то как!» «Начальница Интерпола и струсила. Никогда с такой скоростью не летала. Думала, эти пять минут никогда не пройдут». Всхлипнула она, вытирая рукавом катящиеся по щекам слезы. Макар облегченно вздохнул. По крайней мере, не он один струсил. Подняв глаза, Руся взволнованно поправила растрепавшиеся волосы. Макар обернулся. Стрекача крыльями через поляну летел Пичин. Бледное лицо эльфа было взволнованным, но в то же время абсолютно счастливым. «Где вы пропадали?» Нездороваясь, закричал он. «Я тут один за всех отдуваюсь, из прессы работаю с населением, разъясняю, прикрываю вашу бездеятельность. Если бы не я, тут бы уже бунт поднялся». «Что значит, ты один? А где Грюндя?» Удивленно спросила Руся. «Так он смылся вслед за вами», наябедничал Пичин, нервно разглядывая напарников. «А где королева пчел? Вы не уговорили ее помочь колокольчикам? Что же вы делали столько времени? Безобразие. Все приходится делать самому». «Пчёлы тут ни при чём», — устало бросила Руся, разглядывая окрестности. «Интересно, куда делся Грюнде?» «Никуда не делся», — пробормотала кочка под их ногами. Вывернув комья, из-под земли показалась голова Грюнде. Поднявшись, гном отряхнулся и, пряча глаза, тяжело вздохнул. «Я к хозяйке Медной горы ходил, взял у неё живую воду». «Где вода?» — деловито спросил Пичин. Выхватив из грязных рук Грюнде кувшинчик, он бросился к собравшимся на поляне эльфам. «Грюнде», — забыв о печени, нахмурилась Руся, — «что за глупости с водой? Ты же понимаешь, что живая вода может поднять колокольчики, но уже завтра они снова упадут. Нам надо выяснить причину, из-за которой цветы чуть не погибли». «Колокольчики больше не упадут», — проворчал Грюнде, отводя глаза в сторону. «Господин грюндельф железным голосом произнесла Руся, — «извольте объяснить ситуацию». Глядя, как глаза начальницы превращаются из ярко-зелёных озёр в два жутких болота, Макар поёжился. Не хотел бы он оказаться на месте Грюнди. Впрочем, и Макар заметил, что тот что-то скрывает. В голову сразу начали закрадываться нехорошие мысли. А почему Грюнди ни с того ни с сего шлёпнулся прямо в поникшие колокольчики? Ведь ничего, за что мог бы зацепиться гном, под ногами не было. «На колокольчиковой поляне ты что-то услышал?» – догадался Макар. «Что-то, что происходило под землей?» «Только не ругайте их!» — жалобно пробормотал Грюнде, затаптывая носком сапога землю в образовавшуюся ямку. «Я уже все им объяснил. Они все сделали как раньше. Колокольчики больше не пострадают». «Кому ты все объяснил?» — удивленно переглянулись Руся с Макаром. «Нашим гномом!» — вздохнул Грюнде. Это они собрали бригаду и начали строить берлоги, норы класса люкс на два-три этажа вниз, как у Лешего. Сначала все шло хорошо, но потом клиенты, мавки да прочая нечисть лесная, начали заказывать еще больше услуг. Не хотят они, видите ли, ходить друг к другу в гости пешком, метро им подавай. Вот гномы и провели линию метро прямо под колокольчиковым полем, деревьям-то хоть бы что, а цветы не выдержали подземного вмешательства. Я как только услышал шум под землей, сразу понял, в чем дело. Только как я мог выдать их? Пришлось ждать, пока вы уйдете, и самому решать проблему. Подземный тоннель засыпан. Кстати, что творится на поляне?» Макар и Руся дружно повернулись в ту сторону, куда смотрел Грюндя. На колокольчиковой поляне царил праздник. Печен важно летел над рядами колокольчиков, разбрызгивая живую воду. По пятам за ним следовали восторженные эльфы. «Да здравствует Питчен Куорби Алленгрей! Слава великому Свантерконе!» — скандировали эльфы, запуская в воздух разноцветные шарики. «По-моему, Питчен присвоил все заслуги себе. Вам не кажется, что это несправедливо?» — раздраженно буркнул Макар.